Глава третья. Дея. Была глубокая ночь. Несмотря на колоссальную усталость, я то и дело просыпалась, прислушивалась к тишине вокруг, крепче обнимала Нейтона и засыпала опять. Мы будто стали единым целым. Где одна, там и другой. И наоборот. Вот и сейчас я вынырнула из дремы Лежала и ловила его тихое размеренное дыхание. Уже почти уснула снова, когда ощутила сначала легкое беспокойство, а потом волну ужаса, а ты жена. Меня смело с кровати. Я слетела на первый этаж так быстро, что потеряла тапочку где-то на ступеньках. За спиной слышались шаги Нейтона. Что случилось? Кто-то напал? Да и что стряслось? Спросил любимый, а я не знала, пока на нас Не вылетел Эжен. Он был бледным, как смерть. Глаза горели, а лоб блестел от пота. А самое страшное, он, казалось, меня не заметил. Схватил со столика в гостиной графин и даже не стал наполнять стакан, опил воду прямо так, из горлышка. Остатки воды налил в ладонь и брызнул в лицо. «Эжен», — тихо позвала я, — «милый, что случилось?» Он резко обернулся. Я чувствовала его ужас, смятение, боль. «А разве что-то случилось?» Одними губами спросил он. «Это всего лишь страшные сонды. Иди спать». «Спать? Когда он в таком состоянии?» Я бросилась к нему, но и Жен сделал шаг назад. «Не подходи», — качнул головой. Ему приснился кошмар. Нейт перехватил меня за руку. «Дай парню успокоиться». Действительно, буря внутри меня пошла на спад. Видимо, Эжен постепенно взял себя в руки. В двери заглянул Дилан, но Нейт махнул рукой, чтобы тот уходил. «Я пойду лягу». Эжен попытался обойти меня, но я перехватила его. «Эжен, милый, ты меня пугаешь. Что с тобой?» Спросила тихо. «Кажется, я все-таки схожу с ума». Он вдруг улыбнулся и пошел прочь. «Я поговорю с ним», шепнула Нейту. «Ложись». Любимого явно не устроил такой ответ. Но тут уже на помощь пришел Дилан, который так и маячил в коридоре. Перехватил Нейта и увел. А я поспешила в комнату Эжана. Он сидел на кровати, обхватив голову руками. Во все стороны разбегались черные змейки боли. Я присела рядом, призвала силу, И отвела его ладони. «Жен, что такое?» «Давай я помогу». Потянула на себя головную боль, развеяла в пространстве. А сердце билось быстро-быстро. Мне было очень страшно. Я боялась за него, потому что не знала, как еще помочь. Была уверена, что ему стало лучше. «Это все встреча с Кэти», — хрипло ответила Жен. «Я сорвался. Опять пришли кошмары». «Что значит опять? Эжен, почему ты молчишь? Я ведь могу помочь!» «Не надо, я справлюсь!» Он качнул головой, будто прислушиваясь к ощущениям, и удовлетворенно кивнул. «Прости, что разбудил. Надо учиться контролировать нашу связь. Раньше я как-то не задумывался о том, что мои эмоции могут передаваться Эльтере». «Думаю, это редкое явление». Ответила я, чтобы как-то поддержать разговор и отвлечь его. Например, Дилана, я пока не ощущаю, а вас на этом очень четко. Наверное, потому что вы мне дороги, а я дорога вам. Видимо, согласился Ижен, я просто не понял, что это сон слишком реалистично. Меня будто волной накрыло и не выбраться. Все пройдет. Пройдет, как иначе. Но было видно, что он в это не верит. Кажется, кое-кто пытается меня обмануть. Так и знала, что он учится скрывать эмоции. Вот только я хорошо успела узнать Эжена за время учебы в колледже. И ему меня не одурачить. «Ложись», — приказала ему. «Да мне больше не нужно исцеление, ты уже...» «Эжен, не спорь со мной». Он все-таки лег и закрыл глаза. А я села у его изголовья, И принялась гладить по голове. Это был отвлекающий маневр, потому что в то же время я пыталась разглядеть его силу. Так и знала, после встречи с Кэти, магический фон снова стал темнее и пошел черными дырами. Хотелось, чтобы эта мерзавка ответила за все, что натворила, но моя сила не терпела темных мыслей. Я начала мурлыкать под нос детскую колыбельную. а сама представляла, как штопаю дырочку за дырочкой, выравниваю фон вокруг жена. Он задышал ровнее. Уснул. «Ничего, мы справимся. Теперь он мой Айтере, и никакая Кэти его не заберет. Это главное». Я поднялась и тихонько ушла к себе. Нейт сидел на кровати и ждал меня. «Как он?» — спросил, стоило появиться в двери. «Спит», — ответила я. «Очередной кошмар из-за встречи с Кэти. Нам надо поднять старые книги, Нейт. Может, есть какой-то способ излечить душевные раны?» «Вряд ли. Не сотрёшь же ему память», — сказал Нейт. А я забралась в его объятия и стало легче. «Но книги нам точно нужны, Дэя. Твоя сила уникальна». Надо найти все, что сможем о магии жизни, так как моих знаний не хватит, чтобы развить ее в полной мере. Я завтра поеду в городскую библиотеку. Может, там в закрытых отделах что-то найдется. А пропуск? Попробую позвонить Винсу. У этого прохвоста везде друзья-приятели. Я с тобой. Как хочешь, любовь моя. Эта любовь моя заставляла мурашки бежать по коже. Страх окончательно отступил, и я улыбнулась. «И что мы будем делать дальше?» — спросила своего Айтере. «Учиться, Дэя. Работать над твоей силой, пока Винс ищет компромат на Хайди». «А с Тедом? «Ты же сама слышала. Его устраивает сложившееся положение. И потом Хайди ведь держит в заперти только тех, кто чем-то провинился. Если твой друг не успел отличиться...» «Захочет, придет. «Не зная адреса». «А такая проблема узнать?» «Мне кажется, стоит подождать. Что-то да выяснится». «И, кстати, обо Жене. Мы с тобой даже не знаем, какова специализация его силы. Если честно, я понятия не имею даже о специализации Дилана. Но там хоть сам Дилан знает. А и Жен?» «А твоя какая?» «Растерянно спросила я». Нейт улыбнулся. до сих пор не поняла. Я вижу чужой потенциал. Могу его скрыть, либо наоборот. Так было до того, как обрел ипостаси. Не исключаю, что сейчас мои способности расширились. Надо только определить, в чем именно. Так что у нас впереди очень много работы. Я тихонько вздохнула. Учеба с преподавателями, тренировки с Нейтом. Теперь еще добавятся тренировки с Эженом и, возможно, Диланом. Я ничего не успевала, но, вопреки всему, чувствовала себя счастливой и несчастной одновременно, потому что Тед не захотел со мной разговаривать, а и Жен никак не мог справиться с тем, что случилось между ним и Кэти. Как же все перепуталось! А еще были дедушкины предприятия, и пока ими занимался Нейт вместе с Винсом. Но мне тоже обязательно нужно вникнуть в принцип их работы». «И когда все успеть...» «Люблю тебя». Нейт обнял меня крепче. «Не думай о плохом, хватит». «И правда хватит. Может, я слишком многого хочу?» «Вот же оно, моё счастье, рядом со мной». Мы оба его заслужили. А утром жизнь потекла своим чередом. До обеда я занималась с преподавателями, потом мы быстро перекусили, все вместе в кои-то веки. Отметила, что и Жен уже выглядит здоровым». Значит, действительно, ночной кошмар выбил почву из-под ног. Ничего, пройдет время, и он успокоится. А потом? Потом Нейт дозвонился Винсу, и мы уже собирались отправиться на поиски книг, когда у ворот появилась Орет. Конечно, я не имела ничего против визита сестры Нейтана. Вот только чемодан у нее в руках наталкивал на определенные размышления. И, похоже, не меня одну. «Это что такое?» – уставился Нейт на чемодан сестры. «Мы как раз сидели в гостиной. Эжен читал газету, а мы с Нейтом обсуждали поездку в закрытый отдел. Дилан только вышел из комнаты и собирался куда-то уезжать по работе. «Отец приехал!» – выпалила Ари. Ее глаза покраснели. Видимо, она недавно плакала. «И что с того?» – поинтересовался Нейт. «Что с того?» – Ари подскочила к нему. «Стеф рассказал папе, что я вижусь с тобой, и вообще попросила тебя вмешаться в дело Стефана. После этого отец выставил меня за дверь и посоветовал убираться к тебе». Нейт удивленно моргнул. Похоже, никак не мог поверить, что Ари говорит всерьез. «Или ты тоже меня выставишь?» всхлипнула она, отвернулась и вытерла глаза. «Конечно, нет. Я решила вмешаться, пока Нейт не наговорил глупостей». а то, судя по всему, он уже собирался. Оставайся сколько потребуется. Дом большой, свободных комнат много. Я чувствовала, как взгляд Нейта ждет между лопаток. Но куда деваться, бедный Ариет? Да, Нейт все еще немного обижался на нее. Так зачем делать обиду обоюдной? Может, так они быстрее поладят? Спасибо. Арина, на миг обняла меня. Не знаю, что бы без вас делала. Мне даже не дали собрать вещи. «Да и я не знала, куда пойду и что мне понадобится. Нейт, может, съездишь со мной за остальной одеждой вечером?» «Я занят», — тут же выпалил Нейтон. «Еще бы. Мне казалось, порог родного дома он не переступит под страхом расстрела». «А утром?» — прищурившись, спросила Ари. «Тем более», — отчеканил он. «Возьми кого-нибудь другого. О, Эжен, ты умеешь водить авто?» «Да, что?» Тот поднял голову и отложил газету в сторону, будто до этого и вовсе нас не замечал. «Отвезешь, Ариет, за вещами? Только боюсь, ее гардероб в одно авто не поместится». «Я возьму только самое необходимое», — насупилась его сестра. «Ари, ты необходимая?» — рассмеялся Нейт. «Это несовместимо». «Да ну тебя! Так как, Жен, отвезешь? Пожалуйста!» И Ари взглянула на моего друга глазами, полными мольбы. Я бы и то сдалась. Айжен пожал плечами. «Если сильно нужно, хорошо». «Спасибо». Ари бросилась ему на шею. «Тогда вечером?» «Да». «Отлично. Я пока распакую этот чемодан». «Только предупреждаю сразу», — вклинился Нейт. «В доме прислуги мало. И исполнять твои прихоти никто не будет, так что...» «Мне все равно», — заявила Ари. «А где будет моя комната?» Пришлось звать Анну. Она быстро нашла, где поместить гостью. Ари тоже поселилась на первом этаже. Почти напротив и Жена. А я была благодарна, что на втором этаже мы с Нейтом остаемся вдвоем. Конечно, я тут хозяйка дома и мне решать, но почему-то свыкнуться с этой мыслью до сих пор было непросто. Я чувствовала себя в гостях, будто кто-то вот-вот придет, возьмет за шкирку и выставит за дверь, как котенка, Убедившись, что гостью приняли достойно, мы с Нейтом все таки поехали в закрытый отдел главной библиотеки Тассета. Я никогда не бывала там раньше, не знала даже, где он находится. Зато Нейт уверенно вел автомобиль по центральным улицам, пока мы не очутились возле небольшого приземистого здания. «Закрытый отдел? Такой маленький?» с любопытством спросила я. «Он находится на подземных этажах», пояснил мой любимый. «Там стоит сильнейшая магическая защита из всех, которую когда-либо создавали Эльтере. Так что будь осторожна и ни к чему не прикасайся без разрешения библиотекаря». Стало даже немного страшновато. Я взяла Нейта под руку, и мы вошли в здание. Темно. Вот первая мысль, которая пришла в голову. После вечного света вдруг полумрак. Мы спустились по ступенькам до железной двери, и Нейт нажал на кнопку звонка. Раздался ляск, и в двери открылось окошко. — Чем могу помочь? — спросил суровый мужской голос. — Мы приехали по рекомендации Винсента Эо ответил Нейт. — А, госпожа Эо Фейтер и ее Айтерея. Сразу понял мужчина. Судя по голосу, он был довольно стар. Заскрипели замки, и дверь отворилась. Мы вошли в небольшую комнатушку, в которой был только стол, два стула и пара светильников. «Работать будете здесь», – отчеканил наш собеседник. Он действительно оказался сед, сильно гордился и щурился. «Что вас интересует, молодые люди?» Все о магии жизни», — ответила я. «Может, в этих книгах найдется и способ помочь Жену, чтобы воспоминания выпустили его из сетей? Как знать, мы ждали около четверти часа, прежде чем библиотекарь выложил перед нами стопку книг, листы для записей, ручки и протянул две пары перчаток». «Работайте аккуратно», — приказал он. «Мы заверили его, что ни одной книги. не будет нанесен ущерб и принялись за работу. На самом деле перед нами был клад. Из книг мы узнали, что впервые магия жизни обнаружилась у Ильтере более 500 лет назад и с тех пор являлась достаточно редкой. Нам попалось исследование, автор которого пытался доказать, что магией жизни владеют исключительно те Ильтере, кто родился от союза Иль и Ай. Но сколько бы насильно ни женили Айтере с их мага в жизни не прибавилась. «Идиоты!» – буркнул Нейт. «Разве не понятно, что такой брак должен быть добровольным?» «Видимо, не очень-то», – вздохнула я. «Посмотри, сколько заклинаний, сколько приемов и как их все выписать!» «Постараемся», – заверил мой любимый, и мы снова с головой ушли в книге. Признаюсь честно, я зачиталась. До этого даже не представляла, насколько сильная и необычная магия мне досталась. Маги жизни находили свое призвание почти во всех областях. В целительстве, садоводстве, искусстве, где угодно. А еще писали, что они могут как дарить жизнь, так и забирать ее. Но от этого стало страшно. Я никогда не смогу причинить вред живому существу. Нейт сразу заметил, как я насторожилась. «Чего ты испугалась?» Спросил он почти шепотом, чтобы не прибежал библиотекарь. «Это твоя магия, и только ты будешь решать, как ее применить». «А если я случайно...» «Да и ты сильный и светлый человек. Для тебя понятие «случайно» существовать не может», заверил Нейтон. «Поэтому не бойся». Мы сделаем все, чтобы твоя сила расцвела и дарила тебе радость. И тебе. Я накрыла его руку своей ладонью, и Нейт улыбнулся. Мы выбрались из библиотеки только поздно вечером. Небо посерело, мимо мчались автомобили, город шумел и гудел, несмотря на время. — Так хочется пройтись, — сказала я Нейту. «Это может быть опасно», — вздохнул он. «Давай лучше доедем до дома и погуляем в саду. Я...» Нейт не договорил, но я и так поняла, что он имел в виду. Ему тоже было страшно. Любимый боялся потерять меня, не уберечь. Но разве можно человека на всю жизнь спрятать в шкатулку, как украшение? «Нет, нельзя». Однако сегодня мне не хотелось с ним спорить. «Хорошо», — ответила я, целую его в щеку. «Поехали домой». Он обнял меня за плечи, и мы медленно дошли до авто. Хоть какая-то уступка. Я смотрела в окно на вечно бурлящий город и думала о том, что нас ждет впереди. Понимала, просто не будет. И надеялась сохранить то, что мне дорого. Тех, кто мне дорог.